покровская золушка сказки оканчивались благополучно судомойки становились принцессами спящие красавицы просыпались ведьмы гибли мнимые сироты обретали родителей на последней странице играли свадьбу на которой мед и пиво по усам текли но в рот не попадали в шумамбране в стране наполовину сказочной, все дела красил и венчал благополучный финал. И мы пришли к выводу, что люди бы жили гораздо веселее и счастливее, если бы, живя подобно нам, играли в сказку. Но казалось, что сказки хорошо кончаются только в книжках. В действительности же, Даже сказка приобретала неприятный конец, и в конце правдивой сказки, в которую попробовали сыграть окружавшие нас люди, маячили не медовые усы, а усы городового. Итак, кто не знает сказки о бедной домашней работнице по прозванию Золушка Сандриольна? О ее злой мачехе-эксплуататорш. Кто не слыхал о голубях, выбравших из горшка золоя всю гречиху, о доброй феи, доставшей Золушке контрамарку на бал и о туфельки, потерянной во дворце. Но вряд ли кто знает, что сказка о Золушке записана в старом штрафном кондуитном журнале. Покровской мужской гимназии. Надзиратель Покровской гимназии Цап Царапыч изложил на страницах кондуитного журнала новый вариант этой истории. Но Цап Царапыч был краток и сердит, поэтому мне придется самому рассказать о Покровской Сандриолине. Звали ее Марфушей. Была она горничной, временно служила у нас и собирала почтовые марки.